Судзуки. Судзуки поправляет воротник своей куртки. «Вечно у тебя воротник загнут», — говорила обычная жена, оглядывая пиджак его рабочего костюма. Он представляет себе её лицо, делает глубокий вдох и смотрит на свои наручные часы. Сейчас одиннадцать часов утра. Прошло примерно двенадцать часов с того момента, как он стал свидетелем того, как машина сбила сына Тарахары. Небо затянуто облаками, сыплет мелкий затяжной дождь, поэтому должно быть на улице так мало людей, хотя сегодня суббота. Он находится в жилом районе на южной окраине Токио. Дорожные указатели тут и там сообщают ему, что это городок под названием Нетодзава. нетодзава Таун. В зоне для сбора мусора в стороне от тротуара громоздятся мусорные мешки». Капли дождя со стуком ударяются о чёрный пластик. Судзуки ощущает запах сырости. Это запах дождя, к которому примешивается слабая вонь мусора, просачивающаяся сквозь мешки. Он делает медленный вдох и выдох. «Я просто должен это сделать, как ты всегда мне говорила». Хиёка позвонила ему накануне, в час ночи. «Где ты?» «Я только что вернулся к себе домой». «Лгать мне — плохая идея», — резко бросила она в ответ. «Я сейчас как раз возле твоего дома. Так где ты на самом деле?» Он находился в бизнес-отеле в городе. Пятиэтажное здание, старое, дешёвое, и сервис и чистота там оставляли желать лучшего. «Чем ты там занимаешься? Что ты задумал? Где ты? Ты узнал, где живёт этот тип?» «Тут большой переполох». «Большой переполох?» «Террахар в бешенстве. Он собрал всех сотрудников, орал на них, требовал найти ублюдка, который это сделал. Его можно понять, ведь погиб его сын». «Эй, ты же не упустил этого парня, ведь нет?» Он мгновение поколебался, мучительно раздумывая, как лучше объяснить. «Я выяснил, где он живет». Я проехал на метро от станции Фудзисава-Конго-Тё до Синдзюку, потом пересел, потом доехал до конечной станции». «До конечной станции какой линии?» Хиёко задавал вопросы так, будто упускал стрелы. «Что это за станция?» Судзуки едва не ответил по инерции, но остановил себя. «Не сейчас». «Не сейчас?» «Я пока не могу тебе сказать». «Что это значит? Какого чёрта?» — в голосе Хийоко заклокотала ярость. «Ты что, дуру из меня хочешь сделать?» «Я всё ещё не уверен, что человек, которого я преследовал, действительно преступник». «Так скажи мне адрес. Мы быстро разберёмся, преступник он или нет». «А каким образом?» «Кое-кто из сотрудников Ройлайн навестит его и расспросит». Судзуки мгновенно парировал. «Так не пойдёт, они просто выбьют из него признание». У него не было никакого сознательного расчёта или плана действий. Он говорил по наитию и с нажимом повторил. «Мне это отвратительно, так не пойдёт». «Ну, если он сразу же скажет, что это сделал он, ничего такого не будет. Но в противном случае, да, думаю, они над ним немного поработают». У него было ощущение, что немного было гораздо больше, чем немного. Скорее всего, после этого человек едва ли выживет. Нет, я на это не согласен. Ты хоть отдаешь себе отчет, в каком ты положении? Если не скажешь мне прямо сейчас, где толкатель, ты об этом пожалеешь. Но мы даже не уверены в том, что он толкатель. Это мог быть просто несчастный случай. Это могло быть даже самоубийство. Хотя вероятность подобного, конечно, была очень низкой. «Парни, которые находились с сыном Тарахары, говорят, что это точно не было несчастным случаем. Кто-то его толкнул. И это была работа профессионала. А это значит, что это был толкатель. Эй, ты же не думаешь, что сможешь сбежать от нас, не так ли?» «Чего я не думаю? Так это того, что профессионал мог бы так легко позволить себя вычислить. «Возможно, он просто допустил ошибку, только и всего». «Ну, сейчас я...» — сказал Судзуки в отчаянии. «Сейчас я могу сбежать. Я больше не в твоей машине. И ты не держишь меня на прицеле своего пистолета. Никто не знает моё местонахождение». «Если ты не скажешь мне, кто-нибудь из нашей компании всё равно рано или поздно найдёт его. У нас серьёзная информационная сеть. Толкатель?» «Зная его кодовое имя, мы с лёгкостью его разыщем». «Так почему бы вам просто не сделать это?» «Потому что я предпочла бы покончить с этим прямо сейчас». говорила так, будто речь шла о сексе на одну ночь. «Нет». «Ну, хорошо». Её голос заметно повеселел. «Поняла тебя». Этот беззаботный тон ещё больше встревожил Судзуки. «Если это твоё последнее слово...» то я просто убью этих двоих». «Этих двоих?» «Ну ты ж сам знаешь. Парня и девчонку на заднем сиденье машины. Они кажутся такими милыми. Спят там себе, ни о чём не подозревают. Молодой парень и юная девушка, у которых вся жизнь впереди». Судзуки мгновенно представил себе лицо своего бывшего ученика. «Вот видите, сенсей, я тоже могу сделать что-то хорошее» его улыбку, то, как он смущённо ерошил рукой в волосы, от то он был очень похож на парня, лежащего сейчас на заднем сидении её машины. «Это ведь...» — начал Судзуки, стараясь не показывать, насколько это на него подействовало. «Что тебе даст это убийство?» «Я же уже говорила тебе. Если ты не будешь сотрудничать, я их убью». Сказала хи так же легко, как могла бы рассуждать о том, что она ела сегодня на обед. «Но они не имеют ко мне никакого отношения». «Так значит, ты не расстроишься, если с ними что-то произойдёт». То, как она это говорила, подразумевало, что хи возлагает всю вину и ответственность на Судзуки, и не только за это, а вообще за все несчастья в этом мире. «Я не позволю этому произойти», — едва он произнёс это, в его голове, где-то в самой глубине его сознания, возникли сами собой слова его ученика. «Спасибо, что не списали меня со счетов, учитель». Так сказал ему тот ученик, придя в учительскую в день выпускной церемонии. Он стоял перед Судзуки, почтительно склонив голову, и произнёс эти слова. Спасибо, что не списали меня со счетов. Немедленно говори мне, где ты находишься. Тебе придётся подождать. Я проследил за этим человеком до самого его дома. Пока не соберу неопровержимых доказательств, я ничего не стану тебе рассказывать. В то мгновение, как Судзуки сделал свой окончательный выбор, у него появился план, как выиграть время. Нельзя ни соглашаться с ней, ни отказываться. Нужно как можно дольше тянуть с окончательным ответом. Неопровержимых доказательств? Я должен выяснить, действительно ли этот человек толкнул Тараха Русана. Все это прекрасно могут выяснить сотрудники нашей компании. Нет, это моя забота. И каким образом ты собираешься действовать? Завтра я посещу его дом. Тебе бы стоило посетить его уже сегодня. Если б ты позвонил ему в дверь и сказал с порога «ты должно быть толкатель», то по его реакции всё сразу стало бы ясно. «Уже поздняя ночь, так что я решил этого не делать. К тому же, судя по всему, у него есть ребёнок». Судзуки вспомнил облик дома, к которому его привела слежка за предполагаемым профессиональным убийцей. Рядом с цветочными горшками, выставленными на веранде, Был припаркован детский велосипед и лежал футбольный мяч. Теперь он вновь стоит перед этим домом, вернувшись в город Нетодзава. Не похоже было на то, чтобы за ним кто-то следил. Отдельно стоящий двухэтажный дом, стены покрашены светло-коричневой краской. Крыша плоская, как большая доска, уложенная на опоры. Занавески в окнах задёрнуты, так что он не может увидеть того, что происходит внутри. Двор окружён бетонным забором, мокрым от дождя. Над забором протянулись ветви зельков, Стебли вьюнков оплетают почтовую тумбу, стоящую возле ворот. Дзельква или зельква — род деревьев семейства Вязовой. На стене висит ящик для писем, почерневший от грязи и ржавчины. Дождь громко стучит по крыше, и слышно, как шумит вода, переполнившая водостоки. Через щель в воротах Судзуки может разглядеть плоские камни и дорожки, пересекающие маленький сад и ведущий к дому. Он наклоняет свой зонт за спину, чтобы не мешал, и сощуривается, но не может разглядеть таблички с фамилией возле двери. Сбоку от ворот есть кнопка звонка. Он смотрит на неё. Протягивает к ней палец. У него подкашиваются ноги. Он поднимает взгляд. На балконе второго этажа вывешена детская рубашка. Почему они не забрали её в дом из-за дождя? Затем он замечает, что навес крыши над балконом достаточно длинный, чтобы рубашка не намокла. В этом доме есть ребёнок. Человек, который здесь живёт, профессионал по кличке Толкатель. «У толкателя есть ребёнок. Семья. Быть этого не может». Сцена, произошедшая на перекрёстке перед станцией Фудзисава-Конго-Тё прошлой ночью, вновь проигрывается в его памяти, как фильм в замедленной съёмке. Он представляет себе худощавого мужчину, который стремительно прошёл за спиной сына Тарахары. Дождь почти прекратился. Судзуки выставляет раскрытую ладонь из-под зонта, Чувствует, что капли больше не падают, и складывает зонт. Затем ещё раз окидывает дом внимательным взглядом. «А что вы здесь делаете?» От неожиданности Судзуки едва не выпрыгивает из собственной одежды. Рядом с ним стоит мальчик. Должно быть, он слишком отвлёкся, закрывая свой зонт, и не услышал звуки его шагов. Светло-голубой зонтик и коротко подстриженные волосы делают мальчика похожим на ребёнка, мечтающего о службе на флоте. Говоря, он очень мило задирает нос, глядя на собеседника снизу вверх. «Просто это мой дом!» «Вот как!» «Меня зовут Кентаро», — представляется мальчик. Судзуки оглядывает его. Должно быть, он учится в среднем классе младшей школы. «Вы ищете моего папу?» После короткой заминки Судзуки отвечает. «Да, верно. Твой папа дома?» Он уже принял решение. «Нельзя терять время. Я просто должен это сделать, как ты всегда мне говорила». «Папа учил меня никогда не доверять людям, которые не называют тебе своё имя, когда ты называешь им своё». «А, я Судзуки». «А кто тебя так назвал?» «Что?» «Кто дал тебе имя Судзуки? Моё имя, Кентаро, выбрала моя мама». А так это моя фамилия!» Неуместный вопрос мальчика сбивает его с толку. «В Японии принято представляться по фамилии». «Папа не любит, когда люди вот так улыбаются». Теперь Судзуки начинает чувствовать раздражение и досаду. А вместе с тем он растерян. Он пришёл, разыскивать человека, который совершил убийство, но вместо этого переливает из пустого в порожнее, ведя праздную беседу с маленьким мальчиком. Эта несообразность дезориентирует его. Мальчик открывает ворота и направляется к дому. «Ну хорошо, я пойду позову папу». Судзуки смотрит вниз на носки своих ботинок, затем прикрывает глаза. «Мог ли я ошибиться?» Его уверенность и воля пошатнулись, и сомнения начинают возникать одно за другим. «Может быть, я должен уйти? Может быть, я просто должен убежать и вернуться к себе домой?» Он слышит какой-то звук и поднимает взгляд. Его сердце едва не выпрыгивает из груди. Прямо перед ним, придерживая створку ворот, стоит мужчина. Он появился так же внезапно, как до этого мальчик. Тот же самый человек, которого он видел прошлой ночью на перекрёстке. В этом нет никаких сомнений. Все волоски на теле Судзуки поднимаются дыбом. На мужчине чёрная водолазка и коричневые вельветовые брюки. У него худое лицо со впалыми щеками и общее впечатление от него, как от остро заточенного лезвия. Судзуки с трудом сглатывает». У мужчины длинные растрёпанные волосы, его большие глаза широко распахнуты и смотрят холодным пронизывающим взглядом. «Моё имя Судзуки». Выражение лица мужчины остаётся бесстрастным, он никак не реагирует. Он мог бы просто сказать «я вас не знаю» или «уходите» и прогнать Судзуки прочь, или же рассердиться и потребовать объяснений, каким образом Судзуки узнал, где он живёт. Но мужчина просто тихо смотрит. Затем «Асагао», — отвечает он, называя своё имя. Утренний лик, цветок, раскрывающийся на рассвете. Судзуки уточняет, какие иероглифы используются для начертания имени, имея в виду вьюнок. Но мужчина чертит в воздухе другой иероглиф. «Это иероглиф, обозначающий гибискус?» И я думал, он читается как Мукуге. Мужчина в ответ на это лишь пожимает плечами. Что вам нужно? Судзуки рассеянно смотрит на плоские камни садовой дорожки через открытый проём ворот. Он безотчётно отводит взгляд от пронизывающих глаз Асагао, и, должно быть, со стороны это выглядит как утрата достоинства. Дело в том, что... Начинает он и осекается. «Вы, должно быть, толкатель, не так ли?» Он действительно собирался просто прийти и задать вопрос напрямую, но теперь, стоя с мужчиной лицом к лицу, он не может этого сделать. «Вы толкатель?» «О, разумеется, это я. Чем могу быть вам полезен?» «Ну, прошлой ночью вы толкнули сына господина Тарахара на проезжую часть, верно?» «Ну да, я это сделал». «А, так вы это сделали, я так и знал». «Спасибо большое, хорошего вам дня». Едва ли разговор пойдёт именно так. Человек перед ним смотрит на него так, словно видит его насквозь. Ноги Судзуки как будто приросли к земле, его лицо застыло, он не может пошевелить губами. «Если у вас нет ко мне никакого дела, возможно, вам следует уйти. Но мой сын сказал, что вы пришли сюда, чтобы встретиться со мной». Смысл слов о Сагао и его тон не кажутся особенно холодными, напротив, он выглядит спокойным. Возможно, он действительно видит Судзуки насквозь или же просто оценивает его. Судзуки чувствует, что он срочно должен что-то сказать, что нельзя терять ни мгновения. Его мысли начинают крутиться, как сумасшедшие, и прежде чем даже понимать, что делает, он выпаливает. Простите, вашему сыну не требуется частный учитель? Что я только что наделал?